50. -е. Гуру. Думающий о свете, стремящийся к свету, ищущий света, света хотящий имеет его. Только отвращающийся от света, погружается в тьму. Таким образом, мысль о свете уже свет порождает в сознании и осветляет его. Мысль о носителях света с ними связует и создает мост или канал соединений с ними в пространстве. Когда очень темно, будем думать о свете. Только он, только. Свет может победить тьму и внутри, и вовне.